Глава 13. Воздушный стрелок. «И имя ему – Воздушный стрелок!» – восхищенно восклицает Драгун. «Какое необычное название!» «Ждем, когда Арсений Всеволодович распишет свое изобретение во всех красках!» «А теперь посмотрите на бронемашину!» Все давно уже вскинули глаза к экрану. Пут появляется без громких шагов. Бесшумная легкая турель на двух ножках возникает как-то даже незаметно, словно машина соткалась из воздуха. Офицеры разочарованно вздыхают. Новый беспилотный путь впечатляет их намного меньше кровавого царя. Чисто внешне стрелок не столь претенциозен. Небольшой самоходный агрегат на двух ногах. Всего 3 метра ростом, да и вес небольшой. Цвет нейтральный, серый. Спереди и сзади броню украшают золотые крылья «Феникса». За основу взят легкий боевой и разведывательный шагоход «Разведчик». Они не уступают в скорости колесно-гусеничной технике, но при необходимости могут практически сравняться с ними, переходя на бег, напоминающий человеческий. Но «Стрелок» совсем не «Разведчик». Его предназначение далеко от незаметного проникновения. Потому его броня по бокам тоже усыпана свитками – для красочных описаний будущих боев, в которых Пут выйдет победителем. По-другому и быть не может. Я улыбаюсь разочарованному командованию в лицо. «Воздушный стрелок! Будущая гордость русской армии, уважаемые господа!» Заявляю, вскинув руку вверх к экрану. И сейчас он покажет свое изящество в искусстве под названием «Война». Но Сварог велел быть гостеприимным, а значит... «Дадим сделать первый ход нашим гостям из Пекина». Стоит заметить, хозяин шмилей уже дернулся в сторону стрелка. Решил поразить нашего маленького богатыря с более близкого расстояния. Стволы пулеметов медленно вскидываются. Жужжание сервоприводов настолько громкое, что даже динамики камеры их улавливают и доносят до зрителей. «Винда, я сам!» Вскакивает со своего места Чень Дусю. Старик шустро сбегает на сцену и выхватывает микрофон у китайца. «Иди, иди!» – отмахивается он от замешкавшегося слуги и начинает скрипеть микрофон. «Как видите, хозяин шмелей представляет быструю вездеходную машину. Он резво преодолевает сложнейшие препятствия на пути к цели». Ну, старый Чендусю преувеличивает. Вряд ли можно назвать кочки на полигоне сложнейшими препятствиями. Китайец поворачивается ко мне и смотрит торжествующим. «Вы можете заметить минус конструкта противника. Две ноги. Очень странное решение, господин Беркутов. И ненадежное. В тот момент, когда на крутизне одна нога повиснет в воздухе, привод второй может выйти из строя. И тогда ваш маленький транспорт упадет землю. Да, он действительно посмеялся. «Какой забавный китаец». Я же продолжаю улыбаться безразлично вежливо, будто меня похвалили, а не попытались смокнуть лицом в рисовый пудинг. Но обидно вовсе не мне. Берегиня смотрит на Дусю с обжигающей ненавистью. «Итог. Две ноги – нежизнеспособная идея для шагающей конструкции». Нагленько ухмыляется Дусю. «Поэтому мы и прибегнули к четырехопорному конструкту. Это лучшее решение бездорожной проблемы». «Ведь если танкоход не ходит, то зачем он нужен?» «А господин Беркутов даже не озаботился!» С наслаждением жуя эту тему, китаец никак ее не отпускает. «Хватит!» Вдруг раздается звонкий крик, и все с удивлением оборачиваются на царевну Берегиню. И я в том числе. И даже София изменила своему загадочному выражению лица. А больше всех испугался старый китаец, ведь на него разгневалась сама императорская дочь». Щечки девушки порозовели, огромные голубые глаза горят яростью. В серебряной косе некоторые волоски встали дыбом, как шерсть у кошки. Владимир опускает взгляд на дочь. «Что случилось, Берегиня?» Под строгим императорским взглядом царевна нисколько не стушевалась. По крайней мере, внешне. Лишь немногие могут увидеть, как пульсирует тонкая вена на ее изящной шее, да как на миг девушка поджимает пухлую губу. Но она тут же берет себя в руки. И также сидит, прямо со стройной спиной, подбородок не опущен, взгляд устремлен на императора. Прости, отец, за несдержанность, но господин Дусю, как мне кажется, увлекся описанием различий между количеством опор аппаратов. А между тем бой уже почти начался. Царевна имитирует виноватую улыбку несдержавшегося ребенка. Император, как мне показалось, кивает дочери с одобрением. «Царевна приободряется, на шее венка больше не пульсирует, маленькая грудь перестает бурно вздыматься». Ммм, Очень похоже на зашифрованный разговор. Владимир на тайном языке семьи Рюриковичи подбодрил дочку, и она расслабилась. И этот жест заставляет меня всерьез задуматься. Что происходит? Почему Владимир поощряет заступничество дочки в противовес этикету и уважению к иностранному гостю? Вывод напрашивается сам собой – «О, нет. Только не снова. У меня аж поджилки резко дернулись. Император хочет привязать меня к престолу, пожаловав титул служилой». «А может, это не единственный поводок?» «Болоток сжеванный. Да сколько ж можно?» «Еще одна невеста». «Вы издеваетесь, свадье доморощенная!» «Магнус, живо собирай ракету-носитель. Мы покидаем эту ненормальную планету. Все здесь интригуют через одно место. В прямом смысле». «Фу, ладно, Фолгор, успокойся. Ты избороздил всю галактику. Ты сражался с чудовищными порождениями космоса. Ты выжил в хаосе. Уж как-нибудь переживешь и сватанье. Потом обдумаешь этот момент». «Моя горячая дочь жаждет второго боя машин», — улыбается Владимир китайцу. «Простите ее за поспешность. Царевну, конечно же, как и меня, безумно интересуют технические возможности хозяина ОС», Один из сановников наклоняется к императору и что-то шепчет на ухо. «Хозяина Шмелейда! Прошу, уважаемый шиит Чэнь Дусю, продолжайте. Больше вас не прервут». Поморщившись, Дусю поднимает сощуренные глаза к экрану. «Да, конечно. Сейчас вы увидите убийственную мощь китайских пулеметов и автопушек!» Опять он наши утесы с дешака к себе присвоил неугомонный... Но то, что среди крупнокалиберных пулеметов затесалась пара автопушек, для меня новость. Ракурс обзора хозяина очень уж неудобный. Куча стволов образовала лес, и сложно различить толстые стволы двух 30-мм орудий. Подобравшийся близко к стрелку хозяин шмелей открывает огонь. Пут реагирует сразу и уходит. Уходит по воздуху. Из множества отверстий в броне выстреливают газовые струи, и стрелок уносится к облакам со скоростью, близкой к скорости звука. Реактивная тяга возносит русский путь над китайским аппаратом. «Вау!» — опять слышится крик Берегини. «Папа, папа! Так вот, почему он такой маленький! Чтобы летать!» «Браво, милая царевна! Не зря же наш стрелок воздушный!» хм. «Теперь весь зал по-другому смотрит на небольшой путь, даже пудик». Хозяин впустую расходует патроны и снаряды, разбивая черную рыхлую землю полигона. Железный китаец, оказывается, не способен стрелять по высоким целям. Просто-напросто ограниченные в подвижности стволы не крутятся вверх. Эх, китайцы, а как же ваши поделки будут бороться с летучими гарпиусами? Что же вы шарниры пожалели? Но сейчас время не гадать, а презентовать. Тем более, что старик Дусю, похоже, язык проглотил. Вы видите модель пушкохода «Дрить» под названием «Воздушный стрелок». Его главное отличие — реактивная тяга. Благодаря турбореактивному двигателю стрелок летает. Акцентирую я внимание на достоинстве Пуда. Хотя все и так рты раскрыли, особенно при лесен распахнутый розовый ротик Берегини. Хочу, чтобы уважаемое командование оценило трудности, с которыми пришлось столкнуться нашим разработчикам. Полет с реактивными двигателями в разы сложнее, чем с пропеллерами. У машины нет возможности зависнуть и оценить ситуацию. Реагировать нужно очень быстро. При этом крайне важна точность движений. Эта задача в разы сложнее, чем создать реактивный ранец для человека – Робот не знает, как балансировать свои габариты в полете, но при этом должен функционировать не только в соседстве с очень горячей струей газа, но и двигаться на скоростях до 2000 км в час, а потом еще и работать на местности. Дусю косит на меня злым взглядом. Еще немного, и его крепкие пальцы раздавят микрофон в труху. Вот тебе и старик. Живый точно не обделен. Как не раз заметил господин Дусю, наш путь двуногий. Киваю китайцу с любезной улыбкой. Мы обошлись без лишних конечностей благодаря реактивной тяге. Когда стрелок на местности споткнется и начнет крениться, струи газа поправят его положение в первоначальное. Спикировав, путь приземляется вдали от хозяина шмелей. Специально стрелок оступается, и выпущенная из реактивного сопла струя газа не позволяет аппарату упасть. Так называемый «робот» принимает вертикальное положение. Хотя никакой он не робот, так как не обладает эскином, только системой свой-чужой и прочими координирующими программами. Какое-то время отец-император вообще запрещал любой ИИ. Ибо человек – венец природы, и только он. А всякие бистиморфы с роботами годятся лишь в утиль. Но спустя сотни лет наш владыка подобрел и отменил самые строгие директивы. Без нейросетей все же сложно завоевывать галактику. Итак, только что стрелок продемонстрировал шагающую и летательную платформы. Резюмирую я и кровожадно усмехаюсь китайцу. Осталась последняя. Огневая система. Приглядевшись к стрелку, генералы удивленно вскидывают глаза. Вооружен маленький путь не слабо и необычно. Главный ствол внешне напоминает огромный пистолет. Главная автопушка называется тяжелый болтер-черепаха. Поясняю. Это смертоносное орудие, калибр 25 мм. У обычного, у того же кровавого царя, напоминаю, 19. Назван черепахой Болтер вовсе не из-за низкой скорострельности. Просто пехотинцы во время переходов становятся очень медленными с этой штукой на горбу. Речь, само собой, не про Евгениусов. Но на самом деле тяжелая пушка. Станок порядка 35 кг. Комфортно перемещать такие болтеры в пехотных передвижениях с достаточным боезапасом можно только втроем. Реально, с учетом ранга воина, и вдвоем, и даже одному, если потом к целителю обратиться для лечения грыжи. Но даже ценой здоровья много черепаху нести не получится. А еще сверху на башню Пуда прикреплен бывший станковый гранатомет АГС-17. Магнус переделал станок под запасную автоматическую пушку. Я, честно, немного помешкал, прежде чем одобрить эту затею. Мы чай, не китайцы, чтобы тырить чужие патенты и выдавать за свое. Но мало ли что случится с основным стволом. А разрабатывать новый болтер чисто для подстраховки очень уж трудозатратно, да и глупо. Вот и примостили местный сегмент тяжелого пехотного оружия. А насчет патента решилось все просто. Выкупили разрешение у правообладателя. А хозяин шмелей все еще разворачивается навстречу стрелку. Пуд сел за спиной танкохода, и громоздкая китайская машина, как каракатица, ползает по кругу, чтобы развернуться лицом к противнику. «Он может стрелять в воздухе?» Резко спрашивает генерал мотострелковых частей, возбужденно почесывая густую бородищу. «Пуду необходима точка опоры, а в небе ее негде взять, — говорю я. — Поэтому нет». Генерал грустно вздыхает. «Пока нет». Спешу подбодрить, подмигнув, и седой офицер тут же радостно улыбается в бороду, как ребенок только что в пудовые мозолистые ладони не хлопает. Хозяин, наконец, развернулся, но стрелок опять взлетает в небо, чтобы опять сесть за спиной танкохода. Крашенная шмелем железяка по новой принимается медленно разворачиваться к врагу. В зале поднимаются смешки. Дусю злобно топает ногой на месте. Я замечаю, что сил у старого китайца немеренно. Бетонное покрытие покрывается трещинами. Хотя старик без доспеха сейчас точно. Диманник что ли? Ладно, неважно. Итак, снаряд к тулху. Пут сейчас выстрелит, и нужно успеть вставить словцо о боеприпасе. Как и осколки крови, последняя разработка компании Беркутова. По сравнению с осколками, основной заряд увеличен, чтобы обеспечить больший взрыв. Внутри летая болванка, а именно сердечник из чистой пласти стали для оптимизации пробития усиленной брони. «Опять загадочная пластисталь!» — радостно улыбается генерал, который вел себя как ребенок. «Только не броня, а боеприпас! Уже хотим посмотреть! Хотим, хотим, хотим!» «Я обещаю, посмотрите, но сначала оборачиваюсь к старику Дусю. Я вынужден предупредить, чтобы избежать напрасной жертвы. Если стрелок выстрелит хоть раз, а больше ему и не надо, то ваш пилот погибнет. Даю вам 99% вероятности. В этот раз лучше вам...» «Стреляйте!» – перебивает меня Чень. Без микрофона, аппаратура китайца ведь выключена. Он просто орет, как потерпевший. «Стреляйте, а не тяните время! У вас ведь всего один выстрел, так? Нечего тогда блефовать!» Пожимаю плечами. Хотел ведь как лучше. Предложить, чтобы пилот временно, на время одного выстрела, покинул танкоход. Но мне не дали рта раскрыть. Что ж... «Смерть этого испытателя не на моей совести. Пускай его дух винит своего припадочного шиита. Я командую открыть огонь». Гигантский пистолет «Болтер» бахает выстрелом. Отдача легкий путь потряхивает. Сзади из сопла даже выпускается газовая струя, чтобы стрелка не шатнула сильно и не сбилась траектория выстрела. Желто-черный танкоход вздрагивает, будто сам сварок долбанул кувалдой по лобовой броне». Кабину выворачивает наизнанку. Порванная стальная обшивка выгибается наружу прямо как края апельсиновой кожуры. И все. Тишина. Только слабый дымок поднимается вверх. Пилот, конечно, мертв. Правда, о нем никто не горюет. Даже не вспоминает. Старый китаец давится желчью от злобы, командование одобрительно кивает мне, Берегиня свистит от счастья, а Яна, как всегда, непроницаема, а София загадочна. Император вообще уткнулся в смартфон и... играет в какие-то кексики. Со вздохом я продолжаю речь. Ктулху попал в цель. Теперь о процессе. При ударе внешняя оболочка отслаивается, и высокоскоростная пластистальная игла ускоряется в жертву, где более крупный детонатор продвигает осколки сверхтвердого металла дальше в пробоину. Эти снаряды особенно эффективны против тяжелобронированной пехоты. «Это восхитительно!» — громыхает бородатый генерал, уже и правда оглушительно хлопая в ладоши. «А раз пуды мотострелки, то теперь наши мотострелковые войска лучшие в мире!» Мы со взводом этих воздушников и царей станем первой армией! Куда до нас, всяким британцам и китайцам? Старик Дусю недовольно пыхтит. Повежливей, Константин Семенович! Император отрывает взгляд от телефона: У нас здесь представитель союзных вооруженных сил, и бои еще не закончены. Может быть, последний раунд все изменит? Без сильной уверенности произносит Владимир. Итак, уважаемое командование! Драгун, ведущий, снова вскакивает на сцену. «Последний раунд! Полигон пылает, искореженная сталь усеивает его россыпью горящих обломков. Наши сердца горят от представленного зрелища. Но главное пламя ждет нас впереди! Итак, на левом экране вы видите очередное новаторство китайской военной промышленности». На этих словах уже весь офицерский состав откровенно смеется. Да и сам драгун позволяет легкую усмешку под накрученными усами. «Мощное имя соответствует его силе и крепости! Встречайте! Мастодонт!» Из ворот опять выползает та же модель, что и первые две, только оружие сменили. Как бивни торчат два черных округлых Птура. «А на первом экране — великое творение компании Беркутова!» которое Арсений Всевольдович приберег для кульминации всего сражения. Эта мощь действительно поразит вас. Да даже звук имени вызовет в вашем сердце бурный восторг, ибо имя ему...